Глава 6. Великий гость. Воскресное утро Марат был не в духе и не без труда сдерживался, чтобы не сорвать раздражение на домочадцах. Безупречно, казалось бы, продуманная схема вычислений принесла лишь новые ошибки. Оставалось признать, что правы пессимисты. Прежние представления о пространстве и материи полностью исчерпаны, то есть нужны принципиально новые идеи. Только вот ничего вразумительного в голову не лезло. Да, не дело провинциального физика совершать перевороты в науке. Хотя, если задуматься, Эйнштейн в каком-то смысле тоже был провинциалом. Он поделился с заботами с Альбертом, и тот возмущенно поинтересовался. «И ты чуть не уговорил меня заняться своей физикой, которая увязла в тупике. Лучше уж я пойду на пилота межпланетника учиться». — Может, ты и прав, — вздохнул Марат. — Еще не поздно передумать. Аль великодушно успокоил предка. — Не стоит. Лишняя специальность пилоту не помешает. Сын убежал, не прощаясь. Марат бесцельно бродил по квартире, разглядывая в окна унылые стены соседних домов. Вероника, запрограммировав кухонный автомат на приготовление обеда, засела составлять сценарий, намеченного на следующую неделю благотворительного гала-концерта. Она устроилась в городскую телекомпанию и очень серьезно относилась к своим обязанностям. По-хорошему, следовало бы просмотреть свежие выпуски научных журналов, но не было настроения. Развернув кресло-кровать, он улегся и включил видео, заказав из архива старый блокбастер «Арктическая дуэль». Речь шла о событиях 2064 года, когда американский авианосец «Аламагорда» вошел в море Лаптевых, нацеливаясь ударить с севера по Пекину, а заодно разбомбить Забайкальский космодром «Свободный». В Вашингтоне опасались, что китайцы захватят стартовый комплекс – Марат уже видел этот фильм, но все равно увлекся. Авторы довольно точно восстановили ход тех событий, когда гигантский, в полкилометра длиной и четверть мегатонны мегатонной водоизмещением плавучий аэродром подавил островные базы обороны и, проникнув в территориальные воды Сибирской Республики, готовился поднять в воздух три сотни ударных самолетов. Для Пентагоновских стратегов оказалось полной неожиданностью, что Москва придет на помощь за уральским раскольником, перебросит в район Верхоянска дивизию новейших Бат-6 комета и задействует свои орбитальные крепости. Красочные кадры стремительно сменялись, показывая основные эпизоды давней битвы. Отчаянная контратака подводных дредноудов Ямал и «Таймыр», Бесполезный героизм крейсера Лебедь грандиозная схватка гиперзвуковых эскадрилей в стратосфере над якутском Поток событий неумолимо мчался к развязке горящая комета майора сватова выпустила последнюю ракету и взрыв полсотни килотонн разломил пополам авианосец вместе с неуспевшими взлететь крыльями f-44 и fb 50 Жаль вот только, что создатели хорошего фильма добавили оживляж, вроде высадки подводных диверсантов, якобы сумевших подорвать главный пункт управления Аламагорда. И весьма прискорбно, что ни разу не упоминался командовавший той операцией генерал Лисюков. Но с этим-то было все понятно. Фильм снимался в 80-е годы, когда погибшего при странных обстоятельствах полководца постарались прочно забыть. А по голограмме уже струились финальные кадры. Несколько чудом уцелевших F-44 возвращаются к Коломогордо. Но в море нет авианосца. Лишь мачта торчит из воды. А из космоса бьют ракеты. И последние истребители падают в полярные волны. Все-таки, несмотря на мелкие недочеты, фильм был великолепен. К сожалению, Вероника не разделяла восторгов супруга. Нетерпеливо дождавшись титров, она поинтересовалась, нельзя ли посмотреть что-нибудь нормальное. «Так поищи в архиве мелодраму или детектив», – предложил Марат. Жена, поморщившись, потребовала. «Аперетту?» Пролистав каталог, она выбрала классику, написанную под занавес прошлого века «Принцессу Звездного Канкана». Однако, едва забринчали аккорды-увертюры, в мелодию вплелся назойливый сигнал видеофона. «Поговори, пожалуйста», – взмолилась Вероника. «Сил нет встать». Чтобы не мешать ей слушать музыку, Марат ответил из спальни. С голограммы сверкнул отработанный улыбкой человек в бледно-зеленой униформе, которую носили земляне, работавшие на «Аунага». «Здравствуйте, я...» Марат не разобрал его имени. «Мне нужен господин Арсанов, Марат Робертович. Слушаю вас». Чиновник неземного представительства сильно удивил его, попросив уточнить, где проживает семья Ирсановых. Марат не понял даже, зачем это нужно, и вдобавок от растерянности забыл адрес. Продолжая улыбаться, сотрудник Аунага сам назвал улицу и номер дома – и даже вывел на экран схему здания, причем ячейка на 27 седьмом этаже была закрашена белым цветом. «Это ваша квартира?» «Похоже», – Марат забеспокоился. «Может, объясните, что вас интересует?» «Необходимое уточнение перед визитом», – чиновник снова сверкнул благожелательной улыбкой. «Ждите гостя». Жена из другой комнаты рассеянно поинтересовалась, кто звонил. Ответ она явно не расслышала, увлеченная опереточными страстями. А минут через двадцать позвонили снова, на этот раз в дверь. На лестничной площадке топтались четыре бугая размером со шкаф. Марат даже не сразу понял, кто выглядывает из-за их спин. А когда разглядел, то не поверил, что к нему пожаловал такой гость. «Великий гость!» «Господин Ирсанов!» — осведомился пришелец на довольно чистом земном языке. «Позволите войти!» Попятившись, Марат впустил инопланетянина. Два телохранителя остались на лестнице, другая пара вошла в квартиру, заняв позицию возле дверей. По-прежнему ничего не понимая... Марат провел великого гостя в кабинет, мимо потерявшей дар речи Вероники, мимо беспорядков столовой, мимо вскрикнувшего от неожиданности Макса. Постепенно к Марату возвращалась способность соображать, и он понял, что их дом удостоил визитом гунат. Невысокая рептилия с большой вытянутой головой и красными глазами без век. Неприкрытые одежды участки бурой шкуры были усыпаны желтыми, красными и зелеными пятнышками. «Прошу вас, садитесь!» Отчаянно сражаясь с растерянностью, Марат указал на свое любимое кресло. «Нет-нет-нет!» — нет, Гунат огляделся. «Такая мебель нам не подходит!» Он уселся на диване, осторожно разложив по кожаным подушкам длинный хвост. Только теперь Ирсанов разобрал, что великий гость одет в обтягивающее бледно-фиолетовое трико и белоснежную курточку. Полутораметровый хвост также был упакован в фиолетовую ткань. На ногах инопланетянина были сандалии, между ремешками которых шевелились длинные пальцы с когтями. Эффект неожиданности становился слабее, но Марат по-прежнему пребывал в замешательстве. Рядом с ним, в его квартире, находился представитель высочайшей цивилизации. Одно из тех существ, которые избавили человечество от самоубийственных войн, одарили множеством технических чудес, но при этом решительно придерживали дальнейший прогресс. Великие гости были благодетелями и эксплуататорами. Их боготворили, не забывая при этом ненавидеть. Мимика пришельца была непонятна Марату. Казалось, что Гунат рассматривает человека с искренним интересом. Выдержав паузу, гость заговорил снова. «Меня зовут Джердон Атхивсино, или просто Джир. В университете Аунага на планете Гондайра я занимаю должность, которую вы бы назвали заведующей кафедрой». Сбоку послышался шорох, скосив глаза – Ирсанов увидел застывшую в дверях растерянную Веронику. Из-под руки матери робко выглядывал Макс. Сглотнув застрявший в горле ком, Марат произнес напряженным голосом. «Мы счастливы приветствовать представителя великой цивилизации Аунага». «Так вы считаете Аунага цивилизацией?» Гунат развеселился. «Это забавно!» Обескураженный Марат не мог понять, что же рассмешило гостя, и пролепетал. «Вероятно, правильнее говорить о союзе цивилизаций». «Да это не важно». Джир шевельнул хвостом. Видимо, это был пренебрежительный жест. «Поговорим лучше о вашей работе, которая нас сильно заинтересовала». Жена охнула. Интерес к его работе мог означать новые гранты, а то и приглашения на старшие миры. Испытав прилив воодушевления, Марат заговорил увереннее. «Да, действительно, выполнен большой массив исследований. Собраны и проанализированы уникальные наблюдения за 30 лет. Их начинал еще мой отец». И он стал рассказывать о сути своих исследований. Джир слушал молча, но спустя минуту вдруг замотал головой, похлопал хвостом по дивану и осведомился, какими проблемами занимался Марат в последние годы. — Физика Солнца, законы гравитации, лазерная техника, — недоумевая ответил землянин. — Так значит, вы физик? — поразился инопланетянин. — От никогда бы не подумал. «Нас привлекла ваша книга по истории военно-космического флота людей. Или этот труд написан вашим теской? «Нет, я написал», — подтвердил Марат. Гунат громко перевел дыхание и снова откинулся на мягкую спинку дивана. «Вы меня напугали, напугали», — сообщил он. «Надо же, физик, а такая интересная книга получилась». Неожиданно Джир осведомился, не могут ли хозяева угостить его крепким чаем. Без сахара, но с лимоном. Ирсановы дружно закивали, а Вероника по дороге на кухню шепнула мужу. «Я уже всю голову сломала, чем его угощать?» Джир сокрушенно наблюдал, как люди пьют горячую жидкость. Сам он попросил разбавить заварку охлажденной кипяченой водой и выдавил в чашку целый лимон. Пел шумно, большими глотками, и при этом водил по комнате зрачками, по-змеиному вытянутыми сверху вниз. Под таким взглядом становилось жутковато. Впрочем, в общении Гунат оказался милейшим существом. Великий гость весьма тепло отзывался о земной цивилизации, которую, по его словам, на старших мирах ценят, предсказывая людям «блистательное будущее». Еще он поведал, что до вчерашнего дня совершенно не знал человеческих языков, но перед поездкой на Землю записал в свою память базовый курс местной лингвистики, поэтому теперь владеет русским, английским и китайским. «Но мне кажется, что ваши соплеменники часто путают эти языки», – недоуменно заметил Джир. «Без конца слышу русские слова в английских фразах и наоборот». Ирсановы, развеселившись, рассказали о перемешивании народов и сближении языков. Глаза Гунада расширились, инопланетянин надолго углубился в размышления, но потом заявил, дескать, подобные процессы имели место и на других планетах. Взявшись за третью порцию чая, Джир непринужденно перешел к целям своего визита. Для начала он рассказал, что занимается галактической археологией изучает древние культуры, предшествовавшие Гонадам, Тиадзарам и Вабзинам и прочим расам, которые ныне господствуют в этой части Вселенной. Отрывочные сведения о доисторических цивилизациях проникали в земные СМИ и научные издания. Ирсанов давно и безуспешно хотел побольше узнать о предтечах великих гостей. Однако Джир не стал задерживаться на этой теме. «Прочитав вашу книгу, я был восхищен», — сказал Гунат. «Во-первых, вы блестяще владеете материалом. Во-вторых, меня потрясла ваша способность анализировать разрозненную информацию. В-третьих, вам свойственна совершенно необычная логика. Поначалу я думал, что дело в особенностях человеческого мышления, но теперь понимаю, у вас логика естествоиспытателя» тогда как мы, гуманитарии, рассуждаем совсем иначе». От таких комплиментов у Марата зашумело в висках. Он стал благодарить, но Джир, не слушая, продолжил. «Есть мнение, что вы могли бы принести пользу нашей науке». Внезапно встав, великий гость выразил опасение, что их беседа наскучила ирсановским родственникам и предложил продолжить разговор с глазу на глаз. При этом он оскалился. Вероятно, это была улыбка. И Марат обратил внимание, что зубы разумной рептилии напоминают человеческие. Были острые клыки, но имелись и плоские, коренные и резцы. «Мы столкнулись с загадкой», – провозгласил Гунат, когда Марат закрыл дверь кабинета. «Надеюсь, ваше нестандартное мышление поможет раскрыть тайну». — Слушать такое было весьма лестно, — сочувственно кивая, Марат осведомился. — И в чем же ваше затруднение? Однако Джир не спешил отвечать и в очередной раз задумался, после чего снова сменил тему. — Предисловие к книге сказано, что вы родились и провели большую часть жизни на космической станции. — В орбитальном городе, — уточнил Арсанов. «Наверняка вам приходилось сталкиваться с невесомостью, и для вас привычно существование в тесных замкнутых помещениях». Рассуждения показались человеку неуместными, но Марат все-таки подтвердил. «Безусловно, но в этом нет ничего необычного». «Но теперь вы живете на большой цивилизованной планете, под открытым небом в совершенно других условиях, нежели на малой родине». «Должно быть непросто привыкнуть к столь резкой перемене». «Я приспособился», — Марат пожал плечами. «Это было нелегко, но мы освоились на земле». Замотав крокодильей головой, Гунат хихикнул и признался, что он бы так не смог. Затем он вдруг поинтересовался. «Вам знакома наша история?» «Простите, я не понимаю вопроса». Виноватым тоном произнес человек. «Вы имеете в виду историю Аунага или историю Гунадов?» Джир опять засмеялся и сказал, что имел в виду познание собеседника по части истории старших миров и основных рас, населяющих эту область галактики. На душе полегчало. Земная наука так и не смогла разобраться в социальном устройстве и политической астрографии великих гостей. А вот кое-какие сведения о главных расах удалось накопить. Весьма довольный, что сумеет блеснуть эрудицией, Марат не стал искать нужные факты в интернете, попытавшись отвечать по памяти. Старшие миры, разбросанные по скоплению Пас-Лидос, Кубу со стороной около 500 световых лет, были населены шестью расами, которые достигли потрясающего технологического экономического и военного могущества. Когда-то гунады, кланты, тядзары и вабзины, архи и делсы, погрязнув в первобытной дикости, жили в пещерах, охотились на зверей, собирали плоды с деревьев. Цивилизации тогда на их планетах и не пахло. Ситуация резко изменилась примерно полторы-две тысячи земных лет назад. Внезапно вся шестерка народов, обитавших на патриархальных мирах, совершила неожиданный скачок. За каких-нибудь 2-3 века шесть раз обзавелись городами и высокими технологиями, включая сеть межзвездного транспорта. Чуть ли не из каменного века они шагнули на большую галактическую дорогу, расселившись по десяткам планетных систем. Столь бурный прогресс выглядит совершенно неправдоподобно. Поэтому земные ученые были почти единодушны. Естественная эволюция тут ни при чем. Оговорка «почти» была необходима, поскольку небольшая часть деятелей науки безоговорочно принимала на веру любые байки великих гостей. Как-то менеджер Дели, командированный на Землю из аунага, обронил по пьяному делу, дескать, никаких атомов нет в природе, а молекулы состоят из частиц света. Так буквально на следующий день несколько видных физиков выступили с сенсационными докладами, опровергавшими устои классической науки. А вскоре выяснилось, что Дели был отпетым гуманитарием и понятия не имел об устройстве материи. Вот и в случае со стремительным рывком старших миров нашлись историки, утверждавшие, что ничего сверхъестественного нет. Просто, – говорили они, – великие гости обладают феноменальным, не нам, приматам чита, интеллектом, а потому для них перепрыгнуть через эпоху, расчихнуть. Впрочем, таких умников набралось немного. Большинство же исследователей не сомневались, что великим гостям кто-то здорово помог. Оставалось предположить, что кроме известных людям шестизвездных рас – Существовали где-то поблизости более могучие сверхцивилизации, числом не менее одной. По всей видимости, эти суперкультуры подарили клантам, гунадам и прочим Теадзарам знания, построили гипертранспорт и вообще подтянули их до галактических кондиций. Однако, реальность оказалась иной. Изредка великие гости выбалтывали обрывки сведений о своих цивилизациях. Вот уже 40 лет земные исследователи пытались сложить рациональную картину из этих клочков мозаики, отбрасывали заведомо неверные данные и анализировали возникающие модели. Так мало-помалу становилось понятно, что прежде на старших мирах жили совсем другие существа. Потом древние суперкультуры деградировали и вымерли, а гонады и вабзины и остальные – освоили наследство, доставшееся от предтеч. Известные ему обстоятельства гунатской истории Марат постарался изложить предельно деликатно, так, чтобы не обидеть великого гостя. Рассказ его Джир выслушал внимательно, ни разу не перебив. Только ороговевшие пластинки на носу гунада изредка подергивались, а кожа лица, если эту часть головы можно было назвать лицом, слегка позеленела. Когда Марат закончил, инопланетянин задумчиво произнес. «В общих чертах вы правы. Только деградация старых рас вовсе не была спонтанной». «Вы их что, уничтожили?» — предположил Арсанов. Джир покачал головой. «Нет-нет-нет, не мы. Была война между самими предтечами. Очень-очень свирепая межзвездная война» после которой осталось много-много свободных планет, много-много жизненного пространства, но мало-мало живых существ. Гунадам повезло, наши предки смогли выжить и заселить эти миры, создав державу Гунадре. Кажется, волнуясь инопланетянин повторял, вероятно, для пущей выразительности, некоторые слова. Марат подумал, что связано это с особенностями гунатского языка, в котором принято таким образом подчеркивать наиболее важные мысли. Только и без этих лингвистических изысков, сказанного сегодня, было достаточно, чтобы на целый год взбудоражить мировую науку. К тому же Джир явно собирался сказать больше. Неторопливо поводя руками, пришелец продолжил. Гонады заняли место, освобожденное погибшим государством Куфон и часть древнего Утарама. Примерно тогда же, на планетах Тулаб и Калмунтох, образовалось государство Тиадзик, а Вабзинг поглотил вымирающие миры Хартези и Маудиндо. Так старых цивилизаций было больше, чем сейчас. Вы правы. «Еще совсем недавно нам было известно о десятке древних раз, находившихся примерно на одинаковом уровне культуры». Джир подергал головой и резко тряхнул хвостом. «Последние данные сделали эту картину намного сложнее». Заинтригованный сверх всех пределов возможного Марат возбужденно выдохнул. «А в чем же сложность?» «Да в том, что мы не имеем полного представления о событиях, происходивших в те времена», – печально поведал Гунат. «До последнего времени наши историки полагали, что державы предтеч существовали обособленно, занимались торговлей, а изредка вели между собой короткие эпизодические войны. Мел Тейт изредка воевал с Утаромом и Куфоном». Муадин Муадинда, Калмунтохом и Сотфакомом». «Теперь же выясняется, что мы ничего не понимали. Очень похоже на то, что была одна, одна война, глобальная, охватившая все, все, все области расселения древних рас». «Как же могла быть допущена такая ошибка?» Марат был потрясен. «И чем я могу помочь вашей науке?» Манера Джира отвечать после длинных пауз начинала раздражать. Словно инопланетный гость подолгу раздумывал, пытаясь решить, о чем следует сказать, а про что умолчать. Наконец Гунат снова заговорил. «Многие поколения историков видели отдельные фрагменты прошлого, не догадываясь сложить их в единый поток событий. А насчет вас просто нужна другая логика». Судя по книге «Звездный меч», ваше мышление отличается от гунацкого, театзарского и аркхельского. Может, вы сумеете разгадать некоторые тайны, к которым мы не сумели подобрать отмычку? Пришелец добавил, что университет готов пригласить Ирсанова на Гундайру, оплатив все транспортные расходы и гарантировав землянину приличный гонорар. По его словам, Марат пробудет на старших мирах не менее сотни земных суток и, вероятно, примет участие в нескольких археологических экспедициях. От таких авансов сердце заколотилось на запредельных оборотах. Работа на старших мирах была мечтой любого землянина и остальных гуманоидов Солнечной системы. Великие гости не скупясь платили людям, которых считали ценными сотрудниками. Это не только деньги, но и гарантированный карьерный рост по возвращении. Любая частная фирма, а тем более государственное ведомство без разговоров возьмут на службу человека, побывавшего на планетах сверхцивилизации, нахватавшегося там знаний, завязавшего связи с инопланетянами. А вдобавок масса интервью ведущим медиаизданиям, книга мемуаров «Жизнь среди звезд», популярность, много денег и вообще «Новая жизнь». Марат чуть не застонал от избытка радужных перспектив. Лишь одно опасение немного тревожило. Великие гости выбрали его для участия в археологических исследованиях, и, вполне с них станется, могут не разрешить изучать современные достижения своей физики. А ведь как здорово было бы хоть глазком заглянуть в учебники точных наук, по которым читают лекции в их университетах. Пока в его извилинах трепыхались эти сумбурные мысли, Джирс, похватившись, добавил. «Чуть не забыл объяснить главное. Совсем недавно одноглазые архи, живущие на планетах погибших рас Дубу и Сотфоком, установили, что за их владениями в сторону центра галактики располагалась империя Татлак, завоевавшая множество миров». Кофон, Туллап, Денерик и другие культуры были покорены армией и флотом Татлака. архи полагают, что частью империи стал весь сектор, то есть скопление Паслидос. Однако это лишь мнение ученых Аркхельда. Надо найти на наших мирах доказательства или опровержение этой концепции. Набравшись смелости, Марат осведомился, когда он должен лететь на Гундайру. Гунат засмеялся и сказал, что сначала коллеге предстоит изучить предмет будущих исследований. Из кармана фиолетовой одежды Джир развлек плоскую коробочку размером с человеческую ладонь. С виду типичный карманный компьютер. Даже сенсоры располагались точно как в машинках, которые можно купить в любой лавке Земли. «Это инфоблок», — пояснил Гунат. Устройство для связи, записи, хранения и обработки информации. Объединяет возможности видеофона, голографической видеокамеры и компьютера. Наш подарок будущему коллеге. «У меня есть такой», – начал было отказываться Марат. Джир нетерпеливо махнул рукой, помолчи, мол, затем продолжил. «Эта модель разработана при участии земных специалистов. «Аппарат имеет привычный для вас интерфейс, совместим с земной электроникой, но при этом соответствует галактическим стандартам энергосбережения и воспринимает наиболее распространенные кодировки, как наши, так и земные. Оказавшись на старших мирах, вы сможете подключиться к нашим информационным сетям». «А какая степень интеллектуальности?» – немедленно поинтересовался Марат. «Минимальная. Самообучающаяся техника доступна лишь для цивилизации четвертого уровня и выше». Последняя фраза прозвучала несколько туманно. Лишь ясно стало, что у великих гостей есть классификация цивилизаций по каким-то уровням – технологическим или социокультурным. Причем человечество четвертого уровня пока не достигло. Марат очень надеялся, что Джир объяснит, о чем идет речь, однако Гунат стал рассказывать о другом. «В памяти инфоблока записаны сведения по нашей истории, чтобы вы могли получить общее представление о предмете», произнес великий гость и добавил. «Но вы должны понимать, что получите лишь сугубо гуманитарную информацию. Не забывайте, что цивилизации класса «Техно-3» не имеют доступа к технологиям и научным концепциям техно-4 и более высоких уровней. Проще говоря, там школьный курс древней истории. Да, примерно так. Марат все-таки рискнул спросить. Может, объясните смысл этих ограничений? Кажется, Гунат был озадачен. Он задумался, нервно шлепая хвостом по дивану. «Наверное, можно рассказать», — сказал он наконец. «Существуют ограничение информации, дозволенной к передаче цивилизациям низших уровней. Мера правильная и рациональная со всех сторон, как ни посмотри. Мы не даем младшим братьям по разуму слишком мощных игрушек, но при этом не мешаем вам развиваться самостоятельно по своему уникальному пути». «Как следствие, вы можете овладеть высокими знаниями, не пропуская важных этапов развития». Звучало это разумно, да и в любом случае не стоило спорить. Поэтому землянин лишь поинтересовался, нельзя ли узнать, чем отличаются уровни. Благосклонно кивнув, Джир перечислил характеристики. «Техно-1. Мускульная сила, огонь, энергия ветра и воды». Техно-2. Пар и электричество. Техно-3. Ядерная энергия, межпланетные путешествия, нанотехника. Техно-4. Энергия кварков, управление гравитацией, межзвездные полеты, фемтомеханика. Техно-5. Сверхсветовая связь, гипертранспорт, квантовый синтез. Техно-6 полный контроль над пространством и энергией, личное бессмертие. «Так вы достигли шестого уровня?» — почтительно предположил Марат. «Не совсем. Мы на пятом. Точнее говоря, основные цивилизации вступили в техно-пять». «Одновременно?» «Практически да. Технологии трудно удержать в секрете». «А что такое шестой?» Джир усмехнулся. «Об этом не принято говорить, но мы должны признать, что старые цивилизации были на шестом уровне, так называемая цивилизация Техно-6». «А что такое фемтомеханика?» – немедленно поинтересовался Марат. «Я точно не знаю». Инопланетянин беззаботно помахал рукой. «Вроде бы что-то совсем мелкое». Зато возможностей намного больше, чем у допотопной нанотехники. Скорчив страшненькую гримасу, вероятно, это была доброжелательная улыбка, Гунат встал и объявил, что ему пора, и что в течение нескольких десятков местных суток коллега Ирсанов получит официальное приглашение. По его словам, как раз к этому сроку Аунага протянет несколько тоннелей к интересующим исследователей планетным системам. Гунат вышел в тесный коридор, жестом показал телохранителям на дверь. Попрощался с остолбеневшей Вероникой, помахал кончиком хвоста перед носом несмело хохотнувшего Макса. Уже на пороге пришелец задержался и предупредил. «Имейте в виду, что многие факты в инфоблоке не слишком достоверны. История наших культур в общем известна, но записи старых народов сохранились отрывочно». Многие хранилища информации погибли. В основном мы знаем историю того периода в изложении наших летописцев. Причем хроники Куфона, Колмунтоха и Туллаба описывают одни и те же события совершенно по-разному. «Но мне это знакомо», – Марат невольно улыбнулся. «В истории любого народа хватает не слишком достоверных фактов, сознательной лжи и неизвестно кем выдуманных мифов». Он проводил пришельца до лифта. Дверцы, чавкнув, раздраились, и кабина умчалась вверх. Наверное, на крыше небоскреба Гунада ждал аэромобиль. На лестничную площадку осторожно выползали соседи. Разговоров о визите пришельца хватит надолго. В квартире Марата встретил безумный взгляд жены. Можно было понять ее чувства. Вероника слышала только светскую болтовню в начале встречи, до обрывки разговора про древнюю историю перед самым расставанием. — Они согласны финансировать твою работу? — боязливо спросила она. — Дадут грант. Поцеловав ее, Марат отрицательно покачал головой. Объяснения грозили затянуться, поэтому он сказал главное. — К нам залетела птица удачи.